Глава тридцать Решение. Верна Мэйс. Я прихожу в себя и первые несколько минут вообще не могу понять, где я и что случилось. Надо мной высокие светлые потолки, а я лежу в ультрасовременной капсуле восстановления. Последнее выясняется, когда я слегка приподнимаюсь, цепляясь за край. Крышка капсулы сейчас открыта, и я как в ракушке. С той лишь разницей, что совершенно не представляю, откуда этой ракушке взяться здесь. И где это здесь? Ниса Голос из-за спины раздается так неожиданно, что я вздрагиваю и оборачиваюсь. Мужчины вверх смотрят на меня так, как смотрят большинство вверхов. Вроде бы на меня, а вроде бы и нет. Как будто я слегка прозрачная. Впрочем, здесь я несправедлива. У этого в глазах горит исследовательский интерес. Почему исследовательский? Я не успеваю понять, но он меня опережает. Не пугайтесь. Меня зовут Керам рр Я врач. Врач. А я, кажется, свалилась в обморок после близости с Лайтнером. Лайтнер. Это он привез меня сюда? Ну где тогда он? Что вообще случилось? Очевидно, мое молчание более чем говорящее, потому что доктор продолжает. Вам стало плохо. У вас крайне необычная реакция на силу въерхов. Я моргаю. Это совершенно непонятный для меня феномен, который я пока не могу объяснить. Что-то внутри вас или в составе вашей крови вступило в реакцию с силой Ниестра Кьярда. Он здесь? Вопрос срывается с губ сам собой, и доктор качает головой. Нет, ему пришлось уехать. Что? «Меня попросили вызвать для вас транспорт, вас отвезут домой. Ваша одежда здесь же, на стуле». «Только сейчас я понимаю, что на мне длинная сорочка из тех, что носят в больницах. Одноразовая или вроде того. И, кажется, она просвечивает настолько, что мне становится дурно. Я обхватываю себя руками, а врач продолжает». «Я очень заинтересован в нашей следующей встрече, Нисс Мне бы хотелось наблюдать вас и посмотреть, чем именно вызвана такая реакция. Если вы согласитесь, мы подпишем контракт, и обещаю, что оплата будет более чем щедрой. Да, про исследовательский интерес мне не показалось. «Оплата за что?» — уточняю я. «За то, что вы будете ставить на мне опыты?» Доктор качает головой. «Зачем же так резко? За то, что я изучу вашу особенность». А главное для того, чтобы понять, как вам прикасаться к верхам без возможности заработать сильнейшее истощение и аллергическую реакцию. «Что?» «Не стану вас торопить», — произносит он, указывает на стол. «Я оставил вам свою карточку. С помощью нее вы сможете в любой момент со мной связаться. Одевайтесь. Я пока закажу эйрлат, и вас отвезут». Он выходит и только сейчас на меня обрушивается волна осознания. У меня нет ключей. У меня нет документов. У меня нет ничего, кроме моей одежды и понимания того, что Лайтнер привез меня сюда и попросил отвезти обратно. И мысли о том, что он меня бросил, эта мысль совершенно идиотская, но я никак не могу от нее избавиться. Она бьет в меня раз за разом, как молния в обугленное дерево на скале. И мне кажется, что если сейчас я остановлюсь на ней еще раз, то просто рассыплюсь пеплом. Поэтому все, что я себе говорю, мне надо успокоиться. Мне надо успокоиться, добраться домой, взять в руки тапет и написать ему. Доктор сказал, ему пришлось. А значит, что-то случилось. Случилось что-то срочное, иначе бы он не уехал. Это просто я в лучших традициях Вирны Мэйс думаю самое худшее. Точнее, то, что для него это было просто... Так, все. Я выбираюсь из капсулы, сбрасываю недосорочку на пол. Потом все-таки подбираю и складываю на стул. Как раз в ту минуту, когда понимаю, что моя одежда — это плед. Это мой старенький плед, который лежал на диване в моей комнате. И от абсурдности ситуации мне хочется рассмеяться. Вот только боюсь, что если я начну смеяться, ничем хорошим это не кончится. Поэтому сорочку приходится надеть обратно а после завернуться в плед, узлами завязав его снизу и сверху, а образовавшуюся в середине прорезь стянуть руками. В итоге я напоминаю бабочку, которая неудачно пытается выбраться из кокона, а когда доктор заглядывает в свой кабинет, молча принимаю одноразовые тапочки. «Не забудьте карточку», — говорит эрер, но Медлит. Видимо, пытается понять, как мне ее можно отдать. Я высовываю руку, и один край пледа слегка расходится, Но стоит карточки оказаться в моей ладони, я силой ее сжимаю и заворачиваюсь еще плотнее. Водитель на меня косится, и я могу его понять. Очевидно, принимая вызов, он совершенно не представлял, что в таком районе может оказаться такая пассажирка. Об этом я стараюсь не думать, равно как и о том, что случилось у Лайтнера. Потому что он не ушел. Не оставил бы меня в таком состоянии, если бы не... Надеюсь, у него все хорошо. Я просто на это надеюсь. И когда дверь Эйрлат автоматически открывается, бросаюсь к дому. Холод впивается в ноги. Я слышу рев мотора за спиной. Водитель спешит убраться с пятнадцатого. Но мне все равно. Сейчас мне главное добраться до тапита. я влетаю в незапертую дверь, бегу в комнату. Мгновение, пока открываются сообщения, он все время тормозит. Кажутся самыми долгими в моей жизни и в то же время дают короткую отстрочку. В эти мгновения я думаю, что Лайтнер уже написал мне, что он все объяснил, но... Нет, он мне не написал. Зато сверху мигает сообщение от Академии Кейпдер. Я открываю и моргаю на слова. «Нисэмэйс, уведомляем вас о том, что вы отчислены». Мне кажется, что это какой-то кошмар. Но ниже идут сообщения о том, что мои пропуска и все, что касается обучения аннулировано. Я все еще не верю, поэтому пытаюсь войти на страницу Академии, используя логин и пароль, но мне выдает сообщение «В доступе отказано». Это какой-то бред. Это просто бред. Меня же не могли отчислить вот так, ничего не сообщив мне. У меня слегка дрожат пальцы, когда я набираю контакты до каната факультета леобиологии. Сегодня выходной, точнее, выходной у меня. У меня нет пар, но секретариат точно должен работать. Я бы поехала туда. Я бы бежала через весь город, если бы не заявление об аннулированных пропусках. Теперь меня даже не пустят на второй. Секретарь не отвечает долго. А когда я слышу ее голос, холодный и равнодушный, мне стоит огромных усилий собрать все свое спокойствие, чтобы произнести. Это Мэйс. Ниса, верно, Мэйс. Мне пришло уведомление об отчислении. «Должно быть, это какая-то ошибка!» Не смс, Перебивает меня секретарь. «Никакой ошибки нет. Вы отчислены». «Почему?» В голове крутятся тысячи вариантов, но первыми в голову приходят пропуски. Я выпаливаю, перебивая ничего не успевшего ответить секретаря. «Это из-за того, что много пропустила? У меня есть обоснование!» «Да что там есть?» «Документы прикреплены несколькими сообщениями ранее» когда я общалась по поводу освобождения. «Я же отправляла вам! Я могу переслать, я...» «Вы отчислены не поэтому, Ниссо Мэйс», холодно произносит секретарь. «А из-за недостойного поведения». «Что?» «Ваше поведение на территории Академии недопустимо. Камеры зафиксировали, как вы без малейшего стеснения соблазняли Ньестера Кьярда в раздевалке, а после уединились прямо на парковке в его эйрлате, что является прямым нарушением правил». «Что?» «Всего доброго, Ниса Мейс. Секретарь отключается раньше, чем я успеваю что-либо сказать. А ее «всего доброго» звучит в ушах, как насмешка. Я сажусь. Потом встаю. Снова сажусь. Вспоминаю, с чего вообще схватилась за тапит и пишу. «Лайтнер, у тебя все хорошо?» Стираю. «Можно тебя набрать?» Стираю. «Набери меня!» Смотрю на мигающий курсор, после чего набираю сама. Сообщение остается неотправленным. Он не отвечает. Тишина кажется такой звенящей, что режет слух. Я думаю о том, чтобы ехать к нему, но потом понимаю, что у меня нет пропуска на первый круг. У меня есть только этот тапет и тишина, и воспоминания о том, что случилось в этой самой комнате. Еще у меня есть контакты к Яны. Ей я и пишу. «Яна, привет!» Она отзывается тут же. «Привет! Можно тебя набрать?» «Да, разумеется!» Я не знаю, зачем и что я скажу, но когда набираю, у меня даже совершенно спокойный голос. «Привет!» «Привет!» — повторяет она. «Что-то случилось?» Видимо, не совсем спокойный. Просто не могу связаться с Кьярдом. Можешь мне в этом помочь? «Вы что, поругались?» «Нет!» Не в этом дело. Хар, Хар, ты сегодня говорил с Кярдом? Нет, а что? Верно, не может его найти. Да не вопрос. Раздается из динамика голос Хара. Верно, привет. Привет, в который раз отзываюсь я. Сейчас, когда я слышу их голоса, ко мне возвращается уверенность. Понемногу. Мне кажется, что все это действительно просто страшный сон, и что я сейчас проснусь, и все будет иначе. Ведь будет, правда же? Он его сейчас наберет. Судя по голосу, Кьяна улыбается. Я глубоко вздыхаю и тоже улыбаюсь. Через силу. Мы проходили это по психологии. Если улыбаться, когда что-то случилось, возвращается позитивный настрой, кажется. Клайд, ты куда провалился? Снова голос Хара. Тут. Слушай, я понимаю. Все в порядке? Отлично. Тогда найди две секунды. «Тебя ищет верно. Вы что? Что за дерьмо?» Последнее доносится так громко, что страшный сон возвращается, а вместе с ним четкая характеристика. «Дерьмо. Дерьмо — это то, что случилось. Дерьмо — это то, что я сейчас чувствую. И никогда себя так не чувствовала. Меня словно выкручивают изнутри, как мокрую тряпку». «Я сейчас еще раз его наберу», — говорит Хар и уходит. Вы поругались, — констатирует Кьяна. Мы переспали. К счастью, это откровение я оставляю при себе и молчу. Мне больше не хочется ни о чем говорить. Если он не отвечает мне, но отвечает Хару, значит... Я не знаю, что это значит. Верно. Это нормально. С ним невозможно иначе. Вот именно. Это я сейчас хотела услышать. Прости, я сказала глупость. Да нет. Все в порядке. Не в порядке. Я не должна была этого говорить. Меня вообще ваши отношения не касаются. Да что ж такое? К на судя по голосу, сейчас подумала примерно так. Хидрец, хидрец, хидрец. зацензурино Слушай, может, просто увидимся? Ты хочешь увидеться? Мы могли бы тебя забрать и... Не стоит. Точно? Точно. У меня работа. Верно, я его добью и мы тебя наберем, хорошо? Он сказал, что у него все отлично. Так что не волнуйся. Потом я его подержу, а ты его пнешь. Куда захочешь. Договорились? Договорились. Соглашаюсь я. Я бы сейчас согласилась со всем. Тогда до встречи. До встречи. Кьяна медлит, словно не хочет прерывать разговор. Но потом все-таки прощается. Я кладу тапет на стол и сажусь на диван. Непонятно, почему меня начинает знобить так сильно, как никогда раньше. Мне кажется, что в меня вползли все туманы и холода Ландерхорна, вместе взятые, что они втекают в меня с каждым вдохом и подбираются к сердцу. Чтобы не позволить им этого сделать, я задерживаю дыхание, а потом переключаюсь на методику глубокого, которую практикуют борцы в Ордо. В этой борьбе все замешано на дыхании, чтобы максимально сконцентрировать энергию и вложить ее в удар в этой борьбе все замешано на дыхании чтобы максимально сконцентрировать энергию и вложить ее в удар очень важно правильно дышать вот я и дышу стараясь не думать о том что лайтнер так занят что не нашел даже времени мне ответить я хочу верить в то что это просто недоразумение пытаюсь вытащить из памяти случившееся ночью а если быть точной утром но понимаю что не могу найти объяснений тому что он оставил меня одну если у него все отлично Если он так сказал, чтобы отвязаться от Хара. Или все гораздо проще, и у него действительно все отлично. Если я сейчас остановлюсь на этой мысли, я просто сломаюсь. Лягу на диван и буду лежать. Так, пока не подохну с голоду. Поэтому я делаю все, чтобы на этой мысли не останавливаться. Для начала переодеваюсь. Потом выбрасываю сорочку и застилаю диван, стараясь не думать, не думать о том, как он меня обнимал а потом слышу, как открывается дверь. Натужный скрип доносится до меня вместе с осознанием того, что я ее не закрыла. Я не закрыла за собой эту едхову дверь. Холод все-таки подбирается к сердцу. Собирается в тугой концентрированный ком. У меня в комнате нет ничего, кроме тапита и... шокера. Я сжимаю его в руке и шагаю в коридор. Шаг. Еще шаг. Шаги мне навстречу. Я замираю. И только чудом не превращаюсь в статую, когда вижу шагнувшего из темноты Дикхарда ярда Появление отца Лайтнера в моем доме кажется еще более невероятным, чем все, что случилось раньше. Но прежде чем я успеваю сказать хоть слово, говорит он. «Не смейс». В его глазах не просто пренебрежение, а пренебрежение, смешанное с раздражением. Раньше он смотрел на меня, как на пустое место. Сейчас смотрит, как на пустое место, которое чем-то испачкано. «Где мы можем поговорить?» «Нигде», — хочется ответить мне. Вместо этого я отвечаю. «На кухне». И прохожу туда первое. Для этого мне приходится его обойти, и его взгляд вонзается мне в спину. Что не говори, а к ярды умеют смотреть так, чтобы ты почувствовал себя маленькой и никчемной. У Лайтнера тоже был такой взгляд. Когда-то... Но сейчас гораздо больнее вспоминать его другой взгляд. На кухне я включаю свет и кладу шукер на стол. Выражение лица Диххарда Кьярда меняется. Теперь он смотрит с брезгливым изумлением. Совершенно непонятно, зачем он спрашивал о месте разговора, если все равно не собирается садиться. Даже не подходит к мебели или стенам, чтобы, не дай моря их не коснуться. Мой сын совершил ошибку, говорит он, причем говорит с таким видом, словно у него болит зуб. «И он очень об этом сожалеет». «Да ну!» Я складываю руки на груди. Мне хочется не просто их сложить, закрыться, спрятаться за стеной силовой защитой. Вот только у меня такое чувство, что ни одна защита в мире мне не поможет. «Именно так», — подчеркивает он. «Эта ошибка могла стоить ему репутации. К счастью, я вовремя об этом узнал». Эта ошибка сейчас хочет только одного — чтобы правитель Ландархорна ушел и оставил меня одну. Но выставить из дома правителя Ландархорна не очень просто, даже если у тебя есть шокер. Мне нужно понимать, Ниссо Мейс, что вы меня слышите, и что вы понимаете, что больше не сможете видеться с моим сыном. Это у них в правительстве такие методы переговоров? Паршивые, надо сказать. С другой стороны, если он здесь, в эту минуту я понимаю кое-что другое, и мне хочется обхватить себя руками, чтобы спрятаться, как в детстве. Меня отчислили из Кейпдера благодаря вам. Какое-то время мы молча смотрим друг на друга, и я прямо вижу, как меняется его взгляд, как из него уходит пренебрежение и втекает жесткость. А ведь они с Лайтнером действительно очень похожи, с той лишь разницей что передо мной его более взрослые версии. В эту минуту я думаю о том, что мне рассказала Джена, и о том, что знает Лайтнер, о том, что происходит в мире. «Хорошо. Теперь я понимаю, чем вы его привлекли. Вы действительно умны». Его устами это звучит как оскорбление. «Я бы не смогла попасть в калейдоскоп, не будь это так. Правильно?» «Не зарывайтесь, Ниссо Мэйс». Меня осаживают спокойным тоном, от которого по коже стелется холод. «Я здесь исключительно для того, чтобы предложить вам и вашим сестрам достойный выход из...» Он окидывает взглядом кухню, на которой мы так часто собирались вчетвером. А когда-то и вместе с родителями, и в полыхающих глазах снова эта брезгливость. Такое чувство, что ему тошно здесь находиться, и что его просто в веревке крутят от того, что он вынужден это делать. «Ситуации. Я дам вам достаточно денег, чтобы вы могли переехать в достойный район, чтобы могли позволить себе лучшую школу для своих сестер». Он говорит «для своих сестер», но не говорит про Лейс. Он вообще ничего не говорит про то, про что в общем-то должен бы, про моих родителей, про то, что они были ныряльщиками, про то, что он может сломать мне жизнь одним щелчком пальцев. Нет. Он и так может. Я в этом не сомневаюсь. Направляясь сюда, он наверняка перетряхнул все грязное белье нашей семьи, которое только сумел найти. Но он предлагает мне деньги. В эту минуту я, кажется, впервые за этот вечер чувствую прилив сил. Дикхард Кьярд или не знает про Лейс, что маловероятно, или она жива. Она не попала в подводные ведомства, как в свое время мои родители. Она просто скрывается и... Я знаю, что вы их прячете. Но не знаете где. Мне удается удержать эту информацию при себе. Я знаю, что вам нужны деньги. Они у вас будут, если вы дадите мне обещание никогда ни словом не упоминать о том, что произошло между вами и моим сыном. Между вами и моим сыном? В интонациях такая разница, как если бы нас разделял океан. А что произошло между мной и вашим сыном?» дик Харт Кьярт удовлетворенно кивает. «Я знал, что мы с вами договоримся, мисс Са -Мейс. «Я пожимаю плечами. Мне не нужны ваши деньги». От удовлетворенного спокойствия хищника не остается и следа. «Мне вообще ничего от вас не нужно. Если вы в следующий раз соберете со мной побеседовать, стучите, пожалуйста». В его прищуре плещется раскаленная лава. «Я не предлагаю дважды низ сэмэйс», — холодно произносит он. «Предупреждаю. Если вздумаете болтать о моем сыне, очень сильно об этом пожалеете». «Не боитесь, что я начну болтать о вас?» — спрашиваю я, сильнее сжимаю пальцы на предплечьях. «Меня трясет не то от холода», — дверь он оставил открытой, — «не то от напряжения. И о том, что вы вломились ко мне в дом, а потом угрожали мне». Дик Хардкьярд смотрит на меня сверху вниз, а потом произносит так, словно само мое имя его пачкает. Нет, ни не Мейс. Таких, как вы, я не боюсь. Он поворачивается ко мне спиной и выходит. Я слышу удаляющиеся шаги, но дверь по-прежнему остается открытой. Когда я до нее добираюсь, меня уже реально колотит. Не помогает ни дыхание в Ордо, ни попытки сжать кулаки. Меня трясет так, что зуб на зуб не попадает. От ярости, напряжения, отчаяния, боли. Все это перемешивается во мне в таких концентрациях, что, кажется, я сейчас просто взорвусь. Вместо этого я смотрю, как правитель Ландархорна садится в Эйрлад. А следом садится один из его телохранителей. Эйрлад совершенно неприметный. Еще бы, если кто-то увидит Дикхарда ярда на пятнадцатом. Я начинаю задыхаться и когда огни эрлата гаснут в осенних сумерках, захлопываю дверь. Грохот, обрушившийся на берег волны, перекрывает треск, а я возвращаюсь к себе, собираю сумку. Беру таппит и пишу Дженни. «Ты сегодня будешь?» Как ни странно, она отвечает почти сразу. «Что-то важное?» Не знаю, можно ли назвать важным то, что я собираюсь ей сказать, но пишу. «Да». Подхватываю куртку, выключаю везде свет, На ходу сую шокер в сумку. Почти бегу к платформе. С трудом справляется со срывающимся дыханием. До начала смены еще 6 часов. Но я не могу сидеть здесь. Не хочу сидеть здесь. Ни в этой комнате. Ни в этом доме. Ни сегодня. Ни сейчас. Я не знаю, как справиться с эмоциями. И меня швыряет, как щепку на волнах. От мысли о том, что Лейс жива. К прицелу взгляда правителя Ландархорна. «Мой сын совершил ошибку, и он очень об этом сожалеет». «Мой сын совершил ошибку, и он очень об этом сожалеет. Я не мой отец, верно?» «Мне очень хочется верить последним словам. Мне хочется этого больше всего на свете. Но почему он не нашел даже минуты, чтобы со мной связаться? От бессилия хочется выть. Вместо этого я кутаюсь в куртку и вглядываюсь в темноту». Обычно ожидание платформы кажется бесконечно долгим. Но сейчас я не замечаю, как проваливаюсь в мысли и прихожу в себя только когда она тормозит на станции. Несколько человек окидывают меня угрюмыми взглядами, идут под плавучими фонарями домой. Наверное, хорошо, когда у тебя есть дом. Но мой... Мне домом быть перестал. С тех самых пор, как я осталась здесь одна. С тех самых пор, как Митри и Тай больше не засыпают за соседней стенкой. А Лейс не возвращается по утрам, чтобы наорать на меня и сказать, какая я эгоистка. У меня больше нет дома. У меня больше нет семьи. У меня даже учебы больше нет. Интересно, что бы Лейс на это сказала? У меня ничего не осталось. Только я и чувство, которое жжет изнутри. Я думаю, что когда-нибудь будет иначе. И только эта мысль позволяет мне продержаться до четвертого. Охранники здороваются, но я отвечаю непривычно скупо и иду в сторону гримёрных. «Верно!» — доносится мне в спину. «Тебя ждут Дженна и Наргис. У нее в кабинете». все всё-таки ждут? Чудесно!» Я глубоко вздыхаю. Коридор встречает меня приглушенным светом. Крылья бабочек-светильников рассыпают мягкий неон. Но даже от него сейчас почему-то слезятся глаза. Перед дверью в приемную замираю. Мне ясно, что когда я туда войду, дороги назад не будет, но... «Нет, Ниса не Мэйс. Таких, как вы, я не боюсь». Я открываю дверь. Прохожу мимо пустого стола. Секретаря уже отпустили. А значит, меня действительно ждут. Захожу в кабинет, пропитавшийся туманом сладкого дыма от сигарет Джены. Сегодня действительно холодно настолько холодно, что море невыносимо спокойное. А она даже не открыла окно. Смотрю на нее, потом на Нергиса, потом снова на нее и говорю «Я с вами».